Глава 32. Прибытие целого грузовика несогласованного груза, конечно, не могло остаться незамеченным со стороны командования батальона. «Что это?» – спросил полковник Овсиенко. «Бронежилет, товарищ полковник», – ответил Анатолий киборгин что также пришел встречать груз. «Помните, я просил вас попробовать договориться с соседями, чтобы они поделились с нами?» «Помню. Только мне ответили отказом», – скривился, как от кислого комбат. «Ну да» кому нравится, когда его посылают лесом. Так вот, я попросил товарища старшего прапорщика Михаилюка провентилировать вопрос на своем уровне. Найти какие-то обходные пути. И представляете, у него получилось. В связи с чем ходатайствую о его награждении самой высокой из возможных наград. Думаю, он достоин не меньше, чем ордена за службу родине. Ведь то, что он совершил, не иначе как геройством назвать нельзя. Невозможно переоценить ту пользу, что он принес для батальона. Ведь вполне вероятно, эти бронежилеты спасут много наших бойцов от ранений, а то и их жизни. Это да. Даже несколько опешил от напора лейтенанта командир батальона. Верно. Я подам необходимые документы на награждение товарища старшего прапорщика. Благодарю, товарищ полковник. Михайлюк стоял довольный, как слон. Аж покраснел, как красная девица на первом свидании. Суматоха быстро улеглась, началась разгрузка. «Сколько?» – спросил Анатолий. «Пятьсот штук. Там легкие, средние и тяжелые. Они бы все отдали. Да должно же что-то остаться на месте после пожара. Ну да. Но нам все и не требуется. Отличная работа. Хотя было бы неплохо еще эти сгоревшие титановые пластины после пожара забрать. Зачем? Я так понял, они после температурного воздействия утратят свое свойство. Ведь закалка слетит. Думаешь? Ну да». Их же вроде как-то электричеством закаливают. Да? Не знал. А ты откуда в курсе? Хотя, неважно. На всякий случай внеси в официальные документы 400 экземпляров. Сотни тяжелых я сегодня ночью заберу. Зачем? На переделку. а а, -а. Вот сегодня ночью и отдам. Ага. Забрав свою дольку малую, киборгин зашел во владение старшего прапорщика. А в сумке что? отреагировал тот на сумку. В которой, по очертаниям, угадывался ящичек или коробка. Подарок из Кабула специально для такого случая тебе купил. Киборгин поставил сумку и достал из нее сначала выжделенной Михалюком мешочки, что он тут же схватил, но потом вынужден был поставить обратно и начал развязывать самый большой. В этот момент Анатолий нанес удар в горло! <связывая> <связывая> захрипел старший прапорщик, схватился за шею, пошатнулся и упал. Глядя на лейтенанта с ужасом и одновременно непониманием, Анатолий тем временем осторожно открыл ящичек, что также достал из сумки, и уже из него достал извивающуюся змею – кобру, сначала придавив ей голову небольшой палочкой с рагулькой, кою вынул из кармана штанов. Михалюк попытался закричать, но не смог. Киборгин, навалившись на свою жертву, заставил змею открыть пасть и вонзил ее зубы в горло старшего прапорщика. «Где камни?» Глазами Хылюка, уже не контролировавшего себя, рефлекторно вильнули в сторону и, проследив за взглядом, Анатолий увидел подушку. «Ну да, прячь на самом видном месте». Вернув змею в ящичек, взял подушку, вытряхнул ее саму из наволочки и осмотрел. «Так и есть, шов свежий и неровный». Осторожно вскрыв шов, лейтенант засунул в подушку руку и нащупал мешочек. Проверил содержимое. «Так и есть, примерно треть от выданного аванса» сыпанного все вместе, золото, гранаты, изумруды. Михайлюк, издав последний хрип, затих, со стекленевшими глазами. Анатолий, зашив подушку, как было, и засунув ее обратно в наволочку, бросил извивающуюся кобру на кровать. Аккуратно вышел, повесил табличку на дверь. Учет. Зачем пошел на ликвидацию старшего прапорщика? Так подобные ему скользкие люди, ненасытные. Жадность туманит им мозги, заставляя идти по очень кривой дорожке шантажа. «Сам себе на яйца наступит? Ведь сдав лейтенанта, и к нему у компетентных органов вопросы возникнут. Это если он сдаст особисту. А если криминалу?» Михалюк наверняка решит, что у киборгина этих изумрудов хоть жопы ешь, и вполне мог натравить на него бандюков в Союзе. То, что киборгин по окончанию срока не собирался возвращаться в Союз, старший прапорщик не знал. Но ведь у него на родине родители, братья, сестры – Отличный рычаг давления. Сам прилетишь и все отдашь. И если не сам Михалюк пошел бы на такой шаг, так вполне могли на это решиться его подельники. А потому рубить концы надо сразу. Допускать тупые киношные и книжные ошибки главных героев, оставлявших из ложного человеколюбия и прочих соплей врагов за спиной, чтобы потом огрести проблему и героически ее преодолевать, он не собирался. В кино и книгах такие опрометчивые шаги героев понятны. Для дальнейшего развития сюжета нужны. А в жизни так поступают только полные лохи. Утром, конечно, случилась суматоха. Но тут ситуация яснее ясного. Несчастный случай. Змей вокруг просто страсть как много. Тем более случай не первый. Змеи кусали, и еще чаще, пауки. Анатолий даже не заподозрили, хотя наверняка видели, как он уходил от старшего прапорщика. Да и как заподозрить в убийстве того, кто днем так горячо выступал за награждение убитого? Да и мотива нет. А значит, несчастный случай. И ведь в такой момент искренне сокрушались по нелепой смерти за всклада окружающие. Теперь разве что посмертно орден получит. Но кому оно надо посмертно? Что до змеи, то ловил ее Анатолий, конечно, не сам. Зачем рисковать? Их хоть и много в округе, но по первому желанию тоже не найти. Так что он ее просто заказал у мальца, что дежурил неподалеку от КПП. Эти мальчишки являлись принимающими заказы и в основном на местное спиртное, кое так не понравилось майору Навицкому. Сразу после прощания с несостоявшимся героем, Анатолий приступил к финальной стадии своего плана, связанного с доспехом. На жестяную основу прикрепили листы из рамидной ткани. Тут переделка почти не требовалась. Кое-где лишь подрезали и увеличили количество титановых пластин с двух до четырех по толщине. При этом дополнительные навесили с внешней стороны. На спине оставили все те же две. А вот дальше пришлось поработать, кромсая и сшивая. На воротник поставили все те же четыре пластины по толщине спереди и две сзади. На наплечники поставили по три. На сами плечи тоже по четыре. На поручи и поножи по две спереди, а сзади обошлись лишь тканью. На филейную часть по одной. А вот паховую область прикрыли лучше. Все те же четыре по центральному лепестку и две на боковые. Особо много геморроя доставил шлем. Его пришлось клеить. В качестве клея использовали эпоксидную смолу, сразу вклеивая титановые пластины, без возможности что-то поправить, если что-то получится не так. К счастью, все получилось так, как надо. Шлем запрессовали в форму, под нагрузку до полного схватывания и высыхания. К шлему сшил подушечки, как на касках будущего, чтобы он крепко крепился к голове в районе висков, лба, затылка и темени и не мотался туда-сюда. Даже очки сделали. Анатолий решил ограничиться пакетом из шести стеклышек. Общая толщина получилась – полтора сантиметра. Пошли искажения из-за темнения, из-за не самого качественного стекла и пленки, плюс пузырьки. В общем, далеко не идеал, но хоть что-то. Когда все было готово, Анатолий облачился в собственное изделие. Весила оно 20 килограммов, без учета шлема. Мягко говоря, немало. По горам в таких особо не побегать. Только если сразу доставят на место вертолетом. Одно плохо. Самостоятельный доспех одеть оказалось сложно. Все дело с крепежами на юбке. Требуется напарник. Выглядишь прям... Даже слова подобрать сложно. Поделился своими впечатлениями майор. Словно солдат-пришелец из будущего. Произнес один из его подчиненных. Во-во, точно! На это киборгин только хмыкнул, подумав. Знали бы вы, как правы сейчас. Ну как? Неуютно признался лейтенант. Это с непривычки. Тоже так думаю. Но вообще, общие ожидания по нагрузке подтвердились. Хотя, конечно, нужно все толком протестировать. Само собой. Но в первую очередь требовалось проверить бронежилет на степень защиты. Снова пришлось беспокоить полковника с запросом разрешения на тарарам на полигоне. Кто разрешил? Спылил комбат после того, как ему пояснили причину. Я по своей инициативе, товарищ полковник, признался Анатолий. В конце концов, без моих усилий и покойного старшего прапорщика Михалюка мы бы еще долго эти броники не увидели. К тому же у нас их с изрядным запасом. Более того, батальон сможет заказать себе полный комплект бронежилетов, потому как эти по нашему ведомству не проходят. Их фактически нет. Как это? А вот так. Бюрократические заморочки, которыми воспользовался наш многоопытный в этих делах старший прапорщик. Пусть земля ему будет стек Пухом. Ладно. Поджал губы полковника Сиенко, заметив, как словно загонные псы напряглись замполитый особист. Коим только дай повод вновь вцепиться в проблемного подчиненного, дабы разорвать его на клочки. Поехали, посмотрим, что ты опять наворотил. Предлагаю для сравнительного анализа использовать еще штатный бронежилет. Черт с тобой, делай. Выехали на полигон, вкопали два заранее подготовленных для испытания деревянных болвана, на которые нацепили бронежилеты. И как предлагаешь проверять? Постреляем из автоматов с 200 метров. Хорошо бы из китайских тоже опробовать. У них пули тяжелее. Посмотрим и зафиксируем повреждения. Потом гранаты покидаем. Далее можно минометную мину бахнуть. В целом презентация прошла на ура. Защищенность «Витязя», как обозвал свой комплекс защиты киборгин, показала хорошие результаты. Штатный бронежилет выглядел по сравнению с ним бледно. Офицеры постреляли из пистолетов с 20 метров. И Витязь с честью выдержал это испытание. Отбора при прямом попадании, конечно, не спасет, но есть надежда, что при некоторых обстоятельствах все же уйдет в рикошет. Что скажете, товарищ полковник? И что ты хочешь от меня услышать? Будем переделывать в нормальную защиту? Или дюралевыми вязанками станем обходиться? Кое разве что пальцами не проткнуть? Кивнул лейтенант на истрепанный 6Б2. Все ожидающие посмотрели на комбата. Переделывайте! Буквально прошипел он после несколько затянувшейся паузы. Есть переделать. Под оспехом все же выявился недостаток. А именно, при падении на землю, жесть все же деформировалась. И потом причиняла неудобства, вдавливаясь в тело. Впрочем, эту проблему решили за счет использования алюминиевых трубок. От обычных телевизионных антенн, кое срочно пришлось заказать, из которых делалась рама и на нее цепляли уже броню. Теперь можно было падать на живот или спину. Также Анатолий сшил нормальный рюкзак с отделениями для всякого разного с возможностью зацепа на броню, а не просто накидывание на плечи, как туристический. А то эти мешки-сидоры реально вымораживали, потому как найти в них что-то в условиях боя просто невозможно. Нужно все просто вывалить на землю.